Глава восьмая. Гном Базиль. Жози потрясла головой. Она решительно не понимала, кто с ней беседует. «Могу помочь решить проблему», — продолжал голосок. «Эй, Жози, отойди в угол». Мапсиха послушалась и увидела на полу, где стены соединялись вместе, маленького человечка. «Ты из мира людей?» Поразилась мапсиха. «Как сюда попал?» «На первый вопрос ответ нет, а на второй долго объяснять», отмахнулся малыш. «Ты кто?» недоумевала Жози. «Самый добрый гном на свете», представился незнакомец. «Базиль, всегда прибегаю туда, где стряслась беда, чтобы помочь. Вот, держи». «Что это?» спросила Жози, глядя на маленькую коробочку, которую протягивал ей новый знакомый. Шоколадка от печали, улыбнулся Базиль. Жози протянула лапку, но тут же отдернула ее. Нельзя ничего брать у посторонних. Во-первых, мы теперь знаем друг друга. Ты Жози, я Базиль, возразил гном. А во-вторых, если нельзя, то не бери. Не ешь конфету из молочного шоколада с орешками, изюмом и апельсиновыми цукатами. Не надо тебе этого. «А мне очень даже надо», — сказала за спиной Жози Куки и сцапала шоколадку. «Ты его тоже видишь?» — поинтересовалась Жози. «Конечно», — пожала плечами Куки. «Я же не слепая Ммм, как вкусно!» «Что вы там делаете?» — спросила Феня, подходя к сестрам. «Почему стоите мордочками к стене?» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Базиль. «Ничего не замечаешь?» — осведомилась Куки. «Где?» — спросила Феня. Куки показала лапы на пол. «Там!» «Пыльно очень!» — вздохнула Фенюша. «Мафи!» «Пожалуйста, принеси тряпку и давайте наводить порядок. Лично я перетрясу постель». Старшая сестра ушла, вместо нее появилась мафия. Она принесла кусок ветоши и вмиг его уронила. «Это кто?» «Привет, Мафуня!» — помахал рукой Базиль. Глаза мафии чуть не вывалились из орбит. «Мы знакомы?» «Я тебя постоянно вижу». «А ты меня сегодня впервые узрела!» — объяснил Базиль. «И то лишь потому, что я решил вам помочь!» «Какой крошечный!» — пробасил Макс. Базиль подпрыгнул. Фо, напугал меня. Подкрался и закричал. «Простите, я не хотел довести вас до нервного срыва!» — извинился Макс. «Почему? Мы заметили тебя!» А Фени нет, изумилась Куки. Из этого угла упоительно пахнет шоколадом, сказала зефирка, подходя к остальным. О, конфетки, никогда таких не видела. Угощайтесь, улыбнулся Базиль. Лучшая портниха прекрасной долины взяла одну шоколадку. «М-м-м! восторг, о, наслаждение. «Можно мне одну штучку?» — осведомился Макс. «Конечно!» — разрешил гном. «Упаковка маленькая. Вдруг всем не хватит?» — забеспокоился медведь. «Не волнуйся!» — успокоил Макс и гном. «Чем больше конфет ешь, тем быстрее коробочка наполняется!» «Я бы тоже хотела шоколадку!» — сказала Беатриса. «Но сначала дам ради, если вам не жалко. Моя хозяйка любит сладкое». «Ешьте на здоровье!» — кивнул Базиль. «Всем хватит!» Жози увидела, как стремительно уменьшается содержимое коробки, быстро выбрала самую большую шоколадку и засунула ее под язык. На секунду в голове мопсихи возникло воспоминание. Вот они с Мулей поехали в деревню Розовое озеро, зашли в обувной магазин. Жози начала мерить туфельки, а Муля направилась к кассе. Не успела она отойти, как мимо нее прошла большая кошка и из ее сумочки выпал кошелек. — Тетя, тетя! — крикнула Жози. — Вы деньги уронили! — Спасибо, милая. Вот тебе мармеладка за помощь. Обрадовалась растеряша. Жози начала разворачивать угощение, и тут вернулась с Муля. Она мигом спросила, откуда у тебя мармелад? Мне его киса дала за то, что я ей про потерянное портмане сказала, объяснила Жози. Муля отобрала мармеладку. Милая, во-первых, нехорошо получать награду за доброе дело. Если ты это сделала, то получается, что ты обменяла свою помощь на сладкое, как на базаре. Благодеяние нужно оказывать бескорыстно. Во-вторых, никогда, ничего не бери у чужих людей. Ничего и никогда. Не надо их обижать, говорить, мне запретили подарки принимать. Просто спрячь лапки за спину и скажи. Большое спасибо, я еще не обедала, а до супа нельзя сладкое есть. Вспомнив этот случай, Жозе подумала, что сейчас лучше выплюнуть конфету. Муля никогда ничего зря не посоветует. Но необыкновенно вкусная шоколадка уже растаяла во рту. — Почему мы тебя видим, а Фени нет? — повторила Куки, облизываясь. «Отличный вопрос!» — похвалил ее Базиль. «Я давно понял. Ты великого ума собака!» «Куки читает с трудом!» — рассмеялась Жози. «Ей тройки в школе из к муле ставят». «Неправда!» — рассердилась Куки. «Я отлично отвечаю на литературе!» «А на математике?» — прищурилась Жози. «Сколько будет семью восемь?» «Шестьдесят восемь!» — вмиг ответила Куки. Жозефина согнулась пополам от смеха. — Умнейшая ты наша! 59 — Пятьдесят девять! Куки подняла шерсть дыбом. — Неверно! Нет рифмы! — А зачем она? — удивился Макс. — Все результаты умножения рифмуются, — заверила Куки. — Шестью шесть — тридцать шесть, пятью пять — двадцать пять. Дважды два четыре, твое правило не работает, а семи восемь пятьдесят шесть, заметила Зефирка. Вы такой крошечный человечек. Из чего сделаны? Обратилась она к гному. А ты из чего? Сердито спросил Базиль. Я призадумалась Зефирка. Из мяса, костей и шубки. Просала, забыла, хихикнула Куки. Зефируша вздыбила холку. «Его у меня нет!» «Ха!» — запрыгала Жози. «Ты же Зефирка со всего размаха отвесила той подзатыльник. Жози взвизгнула и укусила лучшую партниху прекрасной долины за ухо. Мафия испугалась. «Что с сестрами? «Ну да, они часто шутят друг над другом, но никогда не дерутся». «Похихикать над зефиркой, которая ночью таскает тайком из буфета зефир, можно, но обзывать ее жертвестом нельзя. Это подло. Жози с зефиркой любят друг друга. Почему они затеяли драку? Совсем это на них не похоже». «Остановитесь!» – попросил Макс. «Не время для скандалов. Беда стряслась. Пожар. Надо сплотиться». Базиль только что сказал, что может нам помочь. «Правда?» — обрадовалась Маффи. Гном кивнул. «Надо позвать Мулю», — обрадовалась Маффи. «Ты нам денег на ремонт одолжишь? Мы вернем. Базиль поправил шляпу. «Муля нам не нужна. Она меня не увидит». «Почему?» — изумился Макс. «Из-за маленького размера? Зефирка начала копаться в своей сумке. Дам маме лупу. Я прихватила увеличительное стекло, с его помощью вышиваю золотыми нитями. Не старайся, не поможет, остановил ее Базиль. Меня видят только гениальные, самые умные, среднеумные и малоумные, а вот совсем неумным я не показываюсь. Муля «Гениально!» — топнула лапой Мафи. Базиль скорчил рожу. «Да? И в чем проявляется отдаренность этой особы?» «Мама лучше всех печет кексы», — начала перечислять Мафи. «Пироги. А какие котлеты у нее получаются? Пюре, творожник». «Это не ум!» — отмахнулся Базиль. «Собака!» Просто пользуется кулинарной книгой, которую написала самая добрая фея Зинаида, царица страны чудес. Знаете, почему государство так называется? — Потому что там чудеса случаются, — предположила зефирка. — Вот поэтому зефирушка меня видит, — зачистил гном. — Она необыкновенно умна и стройна в придачу. — Да. Правильно. На моей родине чудесно. Никто никого не ругает, никто никому ничего не запрещает. Там можно все. Все, все, все? Удивилась Мафи. Да, подтвердил Базиль. У нас живут счастливо, потому что наша царица, Фея Зинаида, исполняет любые желания.